Дети. Через несколько месяцев в весной 1999 года Ольга родила девочку. Со страхом принял возле роддома сверток со сморщенным младенцем. Сколько не вглядывался, не находил ничего общего в чертах лица с нами, родителями и красивого, в чем меня убеждали близкие. Бабки долго мудрили, выбирая имя девочки, и согласились с вариантом, предложенным Ольгой. Влада. Владислава. Дочка оказалась капризной и песклявой. Любое неудобство или недовольство выражала немедленным плачем и криком. Я перепел ей все песни, которые знал, качая ее на руках по полночи, давая хоть немного поспать Ольге и тете Маше с бабой Тоней. Пеленки не стирал, так как Ольга не позволяла. Но переодевать научился, и купать ребенка довелось — Ольга смеялась над моими страхами сделать неловким движением больно ребенку или, не дай бог, уронить. В тот же год умер Терехов. С тяжелым сердцем помчался на похороны и там встретил Егора. После всех траурных мероприятий на многолюдных поминках ко мне подошел полноватый человек лет шестидесяти. — Я знаю, что у тебя, Андрей Викторович, были особые отношения с покойным. Меня зовут Юрий Александрович. — Теперь я буду выполнять обязанности Виктора, поэтому предлагаю быть со мной откровенным, — сообщил, пытливо вглядываясь в глаза. — Не знаю, стоит ли откровенничать с незнакомым человеком. — Виктора Алексеевича я знал, верил и доверял больше, чем кому-либо. — А этому стоит ли доверять настолько, — задумался. В похоронах участвовали различные люди, лица некоторых видел по телевизору. И они не внушали мне доверия, как признанные демократы и либералы. А этот Юрий Александрович общался с ними довольно дружески и приветливо. Вероятно, настолько все перепуталось в этом столичном террариуме, что уже трудно отличить государственников, выходцев из силовых структур от крупных бизнесменов и дельцов, для которых личный карман важнее государственных и народных интересов. Из немногочисленных оговорок Терехова и Егора понял, что последний богатея, участвуя в многочисленных аферах, не забывал финансово поддерживать соратников Терехова и его структуры. Может, есть и другие коммерсанты, которые действуют так же. Хотя официально числятся в противоположном лагере. В политике и бизнесе нельзя быть максималистом, категорично деля людей на своих и чужих. Я сам порой поступал в личных интересах, пользуясь финансами, материальными и трудовыми ресурсами предприятий, на которых работал, но в целом действовал в интересах своего предприятия, людей, работающих рядом и своих близких. — Ладно. Время, как всегда, покажет, — принял компромиссное решение на предложение нового знакомого. В 2005 году у нас родился сын, которого назвали Максимом по моему предложению. Никогда я не признавал и не понимал тех, кто своих детей называл в честь родных, близких или почитаемых людей. Все равно они вырастут не на кого не похожими, со своей судьбой и не повторят чужих достижений, а добьются или нет своих. Мальчик оказался молчаливым, терпеливым и спокойным. В случае неудобства или возникновения желания не плакал и не кричал, как в свое время дочка, а только... Кряхтел, огукал, морщился и шевелился. Со временем я понял, что дочка по характеру в меня. Если ей чего-то хочется или она недовольна, то принимает все меры, чтобы добиться своего и изменить обстановку в своих интересах. А Макс — маму. Она тоже готова терпеть и надеяться на то, что все изменится к лучшему, без ее непосредственного участия. Ольга и в семейной жизни не перечила мне и не жаловалась только иногда высказывала свое мнение, не настаивая, надеясь, что я пойму и сделаю так, как хочет она. У нас, как это ни странно, не возникло ни одного серьезного конфликта или ссоры. Возможно, когда-то она обижалась на меня, но никак этого не проявляла. В целом у нас получилась счастливая благополучная семья. Не знаю, как сложится судьба наших детей» но пусть растут в постановке любви, добра, взаимного уважения и благополучия мысленно пожелал